Бой был тяжелый. Немцам удалось перерезать нашу колонну. Три названных отряда противник отрезал. И вот тут-то повторилась история, описанная еще дедушкой Крыловым в басне о лебеде, раке и щуке. Надо было, не теряя времени и не распыляя сил, найти наиболее слабое место в цепи противника, прорвать ее и догонять соединение». Но Шемякин и Балыков сразу вспомнили, что их отряды белорусские. Шемякин попятился назад, Балыков увильнул в сторону. Один лишь Тарасенко настаивал на том, что нужно догонять соединение. В результате все три отряда попали в жестокую переделку, потеряли половину состава ранеными и убитыми. В армии ни Шемякин, ни Балыков – не решились бы нарушать приказ, а тут возомнили себя удельными воеводами и стали действовать по собственному усмотрению. Конечно, раздоры среди командиров немедленно сказались на боеспособности партизан. Что делать дальше, никто не знал. А так как командиры отрядов стали самовольничать, командиры некоторых взводов вспомнили, что они тоже партизаны и год назад были самостоятельны. Начался разброд. Дисциплина расшаталась. Даже Тарасенко, стоявший сперва твердо на том, чтобы догонять соединение, пал духом. Он со своими партизанами стал сжаться к отряду имени Калинина. Правда, послал четверых разведчиков на поиски головной колонны, но им сказал, что не верит в эту затею, то есть не верит, что они найдут попудринка, что вообще надо куда-то двигаться. К счастью, командир разведки отряда имени Щерса номер два Геннадий Мусиенко, возглавивший эту четверку, был человеком твердого характера. После долгих мытарств разведчики догнали соединение. А через день после моего прилета из Москвы Мусиенко привел и весь отряд вместе с его командиром. И тут произошла сцена, которую никогда не забуду. Сторона, с которой подошли щерцовцы, была отделена от нашего лагеря большой поляной. Если б люди шли по лесу, то за деревьями незаметно было бы, и как они идут, и каково их настроение. Раскинули бы лагерь в двухстах метрах, потом ходили по одному или маленькими группами. Но они скопились, на другой стороне поляны и, верно, минут десять топтались в нерешительности. Верховых у них было мало, не больше десятка, а босс тоже невелик. Почти все партизаны-щерсовцы пришли пешими. Конечно, они очень устали, а перед тем намучились, наголодались, вшей покормили. Все это мы понимали, и всем нам приходилось не раз попадать в такие переделки. «Почему же они там медлят?» Но вот отделилось от массы несколько всадников. Подскакал на худущем жеребце Тарасенко, спешился, пошел мне навстречу. Тарасенко, впрочем, если и был в чем-нибудь виноват, то лишь в недостатке решимости выполнить приказ. Он подошел, вытянулся, отдал честь, стал рапортовать. Лицо его выражало смертельную усталость. «Черные мешки под глазами, кожа влажная, обвисшие щеки». Я пожал ему руку. И сразу же стали приближаться его люди. «Сообщу только одну подробность. Она, эта подробность, дала мне ясно понять, что пережили эти люди, до какого состояния уже доходили. У многих были сорваны красные партизанские ленточки с шапок, а след остался». И вот ребята подходят, а сами прикрывают руками шапки. Думают, что незаметно, не видят, что другие делают то же самое. «Смотри-ка, друг», — сказал я стоящему поблизости Бессарабу, «они погоны посрывали. Ленточка — это ведь наши партизанские погоны». «Что ты на это скажешь, а, Степан Феофанович?» Он ничего не ответил, плюнул, резко повернулся, и пошел. «Эй, вернись, Степан!» — крикнул ему Попудренко. «Ты, милый, со мной вместе воевать будешь, а твои теории мне известны. Смотри, Степан!» «Нечего смотреть!» — кинул тот через плечо. «Народ-то сбору по сосенке! Партизаны 43 третьего года! Полицаи до да примаки!» «Но-но, Степан, давай без лишних разговоров!» — остановил я Бессараба.